Глава 36. Эрифиэль. В переложении на привычные материи Хаар подобен тесту. Ему также придают произвольную форму, и тем туман отличен от красок, ведь порождает лишь нечто осязаемое, не в силах воздействовать на чувства. При этом любопытно, что в выпущенном виде Хаар образует неинертные предметы, от чудовищных тварей с волей к жизни. Впрочем, выводы из этого суждения могут быть слишком пугающими, чтобы его развивать. Академические измышления о Харе и его свойствах. Э. Эл Венстер. Пыль еще не осела до конца, когда нахлынувшие белой волной монахини стали укрывать погибших. За этим свободно наблюдала око Верховного Владыки. Добрые сутки мы восстанавливали порядок и переформировали уцелевшие силы. Дождь перестал. Тучи рассеялись, бросив нас один на один с разрухой. Я так и не сомкнул глаз. Но в отличие от моих павших, хотя бы имел роскошь об этом посетовать. По всем, кого забрал бой, Наскоро отслужили по панихиду. Впавший в оцепенение Максин Через какое-то время пришел в чувство И спустился к нам с холма Отыграть погребальную песнь. В каждой ноте сквозила его тяжкая усталость. У меня колола в груди. Душа онемела. Хотелось одного — Стенать, плакать по товарищу. Умиротворенный и безмятежный С чуть замаранными усами на сером лице он лежал в груди истерзанных трупов, а в глазах, в округлых щеках еще казалось теплица жизнь. Потерять Хендрикса было горше всего. Налетевший ветерок встряхнул его челку. Если бы не измолотое месиво ниже пояса, куда я имел глупость уронить взгляд, он бы сошел за спящего. Подле меня стояла нора, горюя не только по Хендриксу, который ее отстаивал и за нее поручался, но и по своему заместителю Брэдли. Гора бездыханных мертвецов походила на гротескный тотем, на подношение нечестивым божествам из недр Смоленого озера. Тут как тут были их жужжащие приспешники, мухи, что будто вылупились прямо из топкой слякоти под ногами. Тучи и тучи мух предавались пиршеству на трупах наших братьев, откладывая яйца в обнаженную плоть. «Сжечь!» — распорядился я, выдержав молчание столько, сколько счел достаточным. «Генерал-лейтенант, разрешите обратиться?» Нетвердым голосом заговорил один солдат и осторожно подступился. «В этой куче, мой брат, мы зрящие!» «Можно похоронить его по нашим обычаям!» Я было сжал зубы, но тут заметил, что к нему молча стянулась горстка побратимов по той же самой причине. Я вздохнул, позволяя усталости погасить раздражение. «Сколько храбрецов пало!» «Какая тут победа! Повезло нам! Просто, мать его, повезло!» «Пожалуй, лишать утешения в вере было бы совсем жестоко!» Найдите родных и похороните с должными почестями. Но самостоятельно у нас и так не достает рук. Все невнятно, но благодарно забормотали и, наспех откланившись, ушли искать убитых братьев. Я зашагал в свой шатер, пока не стало слишком очевидно, как я измотан. Среди уцелевших провели перекличку — Это было проще, чем считать потери по оторванным конечностям под слоем грязи и затоптанным до неузнаваемости трупом. Из 545 обученных ополченцев осталось в живых две сотни. Вдобавок мы лишились заклинателя тумана. Хуже положения не придумать. Да, при виде поля боя даже не верилось, что в обороне хоть кто-то выстоял, Но моей боли это не утешало. Во всем виноват я. Пусть щенок Кэссиди подставил, Пусть чесались руки добавить к мертвым еще одного. Вся катастрофа лежала на моей совести. Я возглавлял оборону, Отдавал приказания и всех подвел. Так стремился удержать строй, Что пожертвовал слишком многими. Должно быть, в последний миг умирающие гадали, где их генерал. Где прославленный Эрифиэль, хваленный сын белого ястреба? Смешно. Если бы нора не всколыхнула наши силы, бросившись на врага, битва наверняка завершилась бы в пользу противника. При первой же возможности я в карете отбыл в Клерию, где предстояло объясняться в своем позоре. Всю дорогу мне не давала покоя одна дума, настойчиво скребясь по внутренним стенкам черепной коробки. Метательные копья. Их размер, материал, строение. Мастерству горцев и лесных аборигенов такое оружие недоступно. Даже вдали от поля брани перед глазами стояло, как эти иглы взмывают в небо. Гладкие, с зубом на конце — Из блестящей первоклассной стали, такой зеркальной, что видишь свое растянутое отражение. Копья торчали из земли, глумливой пародией на надгробие подбитых солдат. Чем старательнее я убеждал себя, что Акары сами нашли сырье и способ делать эти безумные снаряды, тем смешнее становилось, а значит, дело обстоит куда хуже. С кем же они заключили союз? Я задернул занавески. Свету не было места в моей карете, но он все равно протягивал в щели длинные пальцы. В детстве я имел дурную привычку выщипывать перья из головы, так как порой расковыривают ссадину, но с годами стал просто их теребить. Люди так теребят мочку уха. Карета прокатила по гудящим улицам Клерии навстречу приятной тишине малого района. С бюрократией этим мнимым достижением прогресса приходилось мириться. Трибунал будет фарсом. Меня не осудят, не обрушат на мою голову пламенную отповедь, не вынесут приговора. Фактически я просто отрапортую суду о произошедшем, а они пусть делают с этим, что заблагорассудится. В коллегии напыщенных и высоколобых законотворцев преклонных лет присутствовала также и вершительница Фелиция Оберн. Делегатом от Королевского совета был Брут, суровый и деловитый наружности дворянин с округлым брюшком. Лично короля Астана Тиемена представлял виконт Плитти, заведующий делами ополчения, худосочный и вытянутый, как чертополох старик. Рядом восседал главнокомандующий Орсон, уже слишком дряхлый для схватки, но не растерявший своей грозной славы. В молодости он даже бился бок о бок с отцом. Отцу и принадлежало последнее место. Естественно, пустое. Я говорил напряженно, с жаром. Слова сами слетали с языка. Без обиняков указал на безответственность Кэссиди пересказал ход событий, начиная с его безрассудного приказа, который обрек на гибель разведчиков и раскрыл наши карты. «Барт Максин», — продолжал я, — «остался невредим». На этом месте Брут облегченно выдохнул. А вот чародей Гурик пал, и это огромная утрата. По ходу моего рассказа мрак на лицах коллегии все сгущался. Я был в грязных латах, подмышкой стискивал помятый шлем, И вообще вид имел крайне неопрятный. Зато голову держал высоко, и голос мой не дрожал. — Вы наверняка преувеличиваете, генерал-лейтенант, — заговорила судья Оберн. — Я считал намек. Пересмотрите заявление, ведь оно скажется не только на ходе войны. Я говорю, что видел своими глазами. Отступать нельзя. Угроза слишком серьезна. — Сынок! — — заговорил главнокомандующий Орсон, обладатель пышных вислых белых бакенбард, перетекающих в усы. — Будьте любезны, так меня не называть. Моя пощечина главнокомандующему заткнула сразу всю коллегию. — Я им не нашкодивший сопляк. Я сын белого ястреба, и они понимают, что это значит. — Эрифиэль! — со спокойным видом исправился Орсон. — Я в военном деле куда дольше вашего, и не помню, чтобы акарам хватало ума продумывать столь глубокую стратегию. — А вожак по имени Мукто? На этой фразе все отвели глаза. И пусть сглаживать углы я не намерен. Глупыми окары никогда не были. Они вспыльчивы. Орсон не возразил, но фыркнул, словно я втолковываю какую-то азбучную истину. Я продолжил. «Гнев, любовь, гордость — их чувства всегда столь остры, что могут вспыхнуть в любой момент. Нам исключительно повезло, что из-за этого орда распалась и погрязла в междуусобицах. Не глупость их разобщила, а попытка собрать под один стяг и насадить дисциплину. И ни с того, ни с сего они сходятся ради общей цели, так, значит?» «Взялись за ручки, воспевают мир!» — насмехался Плитти. «Воспевают войну», — поправил я. «И, может, статься, не объединились добровольно, а сведены насильно». Коллегия в полголоса посовещалась, приподняв головы над трибуной. «Вы утверждаете, что Акары образовали союз прямо у нас под носом, и разведка не заметила» что перескочили ступени общественного развития и освоили сталь прежде железа, прежде постройки нормального жилища. При всем уважении кастрат входит глубже, чем наши лазутчики в их земли. И я не ожидал усмешки от Брута. Он тут же кашлянул, вернул суровость. — Если враг... Действительно разжился метательными копьями за ниточки наверняка дергает тот, кто умеет их создавать. Заметил Орсон, возвращая разговор в серьезное русло. Я не подумал. Не исключено. Эрифель, давайте на чистоту. Со вздохом отбросила формальности Оберн. У них, правда, метательное оружие и новый предводитель. Наконец-то достучался. «Увы!» — Панура ответил я. «Нет, это невозможно!» — поморщился Плитти. «Мне приказано составить отчет королю. Так неужели прикажете писать этот вздор? Его величество положительно будет растревожен. До крайности!» «С вашего позволения, я бы предложил держать все в тайне», — сказал я. «Может вспыхнуть ненужная паника. И вдобавок ко всему нам необходимы сведения». Все закивали, кроме плитти, чья недоверчивая мина на выразительном лице говорила сама за себя. Он всплеснул худосочными руками, спихивая на пол книгу для записей и пищую палочку. — Изумительно! Король Астон придет в полный восторг! С каким счастьем я вернулся в уютные объятия имения. Весь мир, пусть и ненадолго, растворился в небытии, чему я был рад. У ворот меня встретил Сару. Солнце, этот пылающий очаг справедливости, нещадно на меня полило. В трещины моего истрепанного терпения пробился городской шум, награждая мигренью. И вот я вхожу в дом. Вот балкончики с обрамленными окнами. У лестницы стоят на карауле, подстриженные в виде шаров кусты в катках. До кровати рукой подать. От запаха лакированного дерева за дверью захотелось одного — сложиться прямо в коридоре. «Еще чуть-чуть!» — подбодрил Сару. Усталости мне явно было не скрыть. Я посмотрел на него. «Спасибо!» Он расслышал? Я проплелся в покое, на ходу стягивая латы с любезной помощью дворецкого. «Как свободно без доспеха!» «Придется отдать в починку!» — заметил Сару. — Придется заказать новый, — проворчал я. Потом, все потом, в замызганном поддоспешнике и штанах я рухнул на перину и закинул руку на глаза. Всего на сутки я позволю себе отложить все дела. Сару стянул с меня сапоги. Груз облачения больше не мешал чувствовать тело и ломоту повсюду. Она напоминала, что я еще жив». «Не беспокоить меня до утра!» «Это невозможно!» Я приподнял голову, насколько хватило сил, и посмотрел на Дворецкого. Шутить вздумал. В его опечаленном взгляде читалось, что отнюдь он совершенно серьезен. «Ваша мать, госпожа Имри, просит аудиенции». «Куда же без этого?» Я поднялся с кровати и потер глаза. Разум уже почти затянулся пленкой полудремы, грезя одним, сном. Сару остановил меня жестом. — Боюсь, сначала необходимо помыться. Было видно, что ему слегка неловко на это указывать. Я оглядел свое грязное тело и нюхнул подмышку. — Пожалуй. Горячая ванна стала хоть и нежеланной, но приятной отдушиной. Не столь приятный, как обетованный сон, но прочно держала второе место. Вода расслабила и притупила боль в конечностях. «Пусть мать подождет, пока я даю себе понежиться в теплой колыбели. Столько, сколько могу позволить. Я не вылез из воды, даже когда она остыла. Это все равно было отраднее, чем вытираться и вновь спешить по делам. Увы, всему хорошему приходит конец». Вскоре пришлось встать. Сведенные спазмом плечи заломило сильнее прежнего, пока я натягивал дворянский наряд. Сару подготовил мне простую белую рубаху с оборчатыми манжетами и жабо, волной кружев, нисходящим на грудь. Дублет был вишневого цвета, брюки слегка темнее. Дворецкий настаивал на шляпе с пером, а я настаивал, что я ему не павлин, Да и как-то глупо прятать под одним пером другие, свои белые. У ворот уже ждала карета с осанистым чопорной наружности кучером в богатой ливреи. Я пытался шагать непринужденно. С собой даже захватил дурацкую лакированную трость темного дерева с серебряной рукояткой в виде истребиной головы. «Трогай!» — велел я, усевшись в карету. Дворец Настраце был пышным, насквозь показным воплощением богатства и власти. По обе стороны сада ветвились небольшие лабиринты из живой изгороди. За гостями наблюдали обстриженные в форме разных зверей кусты. К самому дворцу вел широкий мощенный подъезд с уложенной полукругами брусчаткой. Кони подвезли карету к парадному крыльцу, обозначая прибытие стуком копыт. В лучах летнего солнца дом пестрел, переливалось позолото завитых балконных ограждений, ярко олели дверные и оконные рамы. Взойдя по мраморным ступеням, я прошагал ко входу. — А, Эрифель, госпожа Имри ожидает. — Джошуа! Я по-простому кивнул ему. Церемонный, вытянутый в струнку дворецкий, повел меня навстречу к матери по коридорам, уставленным мягкими диванами с туго бархатными подушками. Стены увешивали портреты вельмож, которые сплотили разобщенные королевства и возвели оплот под именем Клерия. Присутствовали и картины полуистлевших в людской памяти войн далекого прошлого. Совсем неудивительно, что на менее величественные конфликты вроде Осаманского не было и намека. Сильнее всего потрясала воображение панорама черной драконьей тучи в небесах. На ней был спрятан и верховный владыка. Он, пусть только в виде силуэта, парил внутри тучи на спине исполинского ската. К престолу матери вела длинная белая ковровая дорожка. Мать не королева, но питала страсть к монаршей помпезности. Она происходила из династии защитников, воинов, дипломатов и купцов, Династии со столь богатой историей, что в какой-то миг наша родословная стала предметом поклонения. Ее красота потрясала. Не исключено, что свет еще не видел никого и ничего прекраснее, кроме разве что ангела Зерафиэля. Воплощение незапятнанной белизны, мать напоминала мне застланную не тающим снегом березу, что замерла навеки и ни одна душа не дерзнет к ней приблизиться. Такой я видел ту, кто возвышалась на пьедестале напротив. Ее стройный высокий стан был облачен в платье, равных которому нет. Сплетенное будто из снежинок, оно струилось длинным белым полотном без вышивки, без оборок, без пояса, и сидела по фигуре точно вторая кожа. Изящные пальцы точеных рук оканчивались алебастровыми ногтями. Столь же светлые ресницы походили на припорошенные нежные веточки. Проникновенные глаза завораживали белизной подстать кожи, незапятнанной не запятнанной иным оттенком. Позади ее престола возвышалось зимнее древо, волшебное диво из далеких краев, давным-давно поглощенных туманом. На нем не было ни листочка, а с раскинутых голых ветвей падал и покрывал престол на пьедестале блещущий снег. — Ты пожелала меня видеть, мама? — заговорил я, как только двери за мной затворились. Сегодня в приемной зале не было никого, кроме лакеев в ливреях. — Какая жалость, что родной сын не навещает меня без формального приглашения на аудиенцию! — Ее зыбкий голос напоминал мягкий хруст изморози. Водянистый, нечеловеческий, эфемерный. Казалось, однажды он растает и втечет прямо в уши. — Да, прости меня, я погряз в обязанностях. — Я слышала. На каменном невозмутимом лице матери ни одна жилка не дрогнула. Взгляд ее лучился блеском ледника. Из-за соития с отцом и метаморфоз, в который не посвящен даже я, мать вознеслась над своей смертной человеческой природой, при этом лишившись всяческой материнской теплоты. — Ты здоров, сын? — Здоров, мама, — сухо отозвался я. — Оставьте нас, — приказала она. Вся зала безмолвно повиновалась, слуги хлынули на выход. Лишь когда с гулким, полным мрачной неотвратимости звуком, затворилась последняя дверь, мы вновь заговорили. — За что ты так презираешь меня? — прямо спросила мать. — Вовсе не презираю, — искренне ответил я. — Как презирать того, кого совсем не знаешь? Интересно, ее ледяное сердце вообще уловило мое затаенное негодование? Ты хочешь сказать, что не считаешь меня матерью?» «Я не знаю, кто вы мне с отцом. Вас не было и нет в моей жизни. Мы рождены с бременем долго и не можем позволить себе быть обыкновенной семьей». «Мягко сказано», — пробормотал я. «Я чувствовал, что на редкость груб и несправедлив, но это не впервые». Ее холодная, бездушная оболочка, извечная и непроницаемая, больше всего на свете меня раздражала. Я сыпал колкостями, дерзил в надежде сколоть этот лед, найти трещинку, слабое место, чтобы добиться от нее хоть какого-то, хоть малейшего проявления чувств. «Впрочем, что мешает попробовать? Переезжай обратно ко мне. Ты ведь здесь родился и вырос». Фразе полагалось быть исполненной любви, но из-за бесцветного голоса она пала к моим ногам омертвелой и пустой. Я уехал отсюда не просто так. — Почему? — Ты не поймешь. — И все же. Я на минуту задумался. Мать неотрывно смотрела на меня с высокого престола. — Мне все здесь чуждо. Сам дворец... Жизнь на показ. Положение сначала твоего сына, а уже потом полководца. Значит, ты хочешь отстраниться от своего дома? Именно так. Тогда почему вступился за ведьму от нашего имени? Снова пополнил свою стаю дворняжек? Вот она, излюбленная тема для бесконечных упреков, чтобы их. Я моментально вышел из себя. В жилах вскипела кровь. Мать встала с престола, стряхивая флер искристых снежинок, и сошла по ступеням. За ней точно на свадьбе стелился полок белоснежного платья. Она спустилась на холод мрамора, казалась вполне привычной ее бледным босым ступням. «Подойдя...» Мать уставила на меня взгляд из-под дивных ресниц. Видимо, таилась еще где-то в обледеневшем сердце хилая искорка сострадания. Двигалась она столь размеренно, неспешно, словно у нее в запасе целая вечность. — Так тебе известно, — сказал я, глядя в непроницаемое лицо матери. — Я вступился за неповинную девочку. По-твоему напрасно? Меня волнует не причина, а твое лицемерие. Это лицемерие прозвучало беспыло, но с явным нажимом. Я знаю и о ведьме, и о Бакаре, и даже о неотесанной девчонке, которую ты защитил от дворянина. Чего ты добиваешься, если намерен. Отдалиться от семьи, пожалуйста, но не притворяйся, что у тебя ее нет. Пусть ныне меня называют госпожой Имри, ледяной советницей, твоей матерью я быть не перестану. Она коснулась моей щеки и провела по ней пальцем, холодя кожу инеем, на удивление приятным. Жить жизнью простых смертных нам не дано. Но ведь можно как-то иначе наладить отношения. Я помялся. Зачем ты меня позвала? Матери нельзя волноваться за сына? Ты никогда не заглядываешь сам, хотя знаешь, что я жду этого. Я ничего о тебе не знаю, мама». А что я по-прежнему тебя люблю? Застывшим, холодным сердцем, но все же. Вознесение преобразило мою любовь, но она не угасла. Мать убрала от меня руку. Я встревожилась, узнав о сражении. Извини, что заставила приехать, но мне нужно было убедиться, что ты цел и невредим. Усталость не мешало отдать отчет, что мое упрямство портит и без того трудные отношения. Меня тянуло отплатить матери за причиненную боль. Я не случайно так стремился заполнить пустоту в душе, пусть это и рождало навязчивую потребность помогать ближним. Главное не забывай, сын, сколь значимо наше имя. Нам непозволительно его... За пятнадцать. я посмотрел на нее. К чему она клонит? Ты намекаешь на Далилу? Что будет, когда спасенная нашей милостью ведьма начнет сеять смерть и разруху, когда перемены в акарском лагере обернутся бедой, когда из-за ничтожества. Которое ты оберегал от гнева аристократа, Мы впадем в немилость при дворе. Внутри вскипало отрадное и знакомое чувство гнева. С ним проще заковаться в панцирь черствости. Я знаю, что делаю. Хотелось бы верить, дитя, Ведь это бремя нести нам всем, В том числе и тебе.